Глава 50, Рис. «Нельзя сидеть рядом с королевой, не зная, какую вилку использовать. Ты опозоришься на официальных мероприятиях». Андрей сложил руки на груди. «Ты не смотрел схему, которую я прислал?» «Это... все. Вилки», — выдавил я. «Они выполняют одну и ту же функцию». «Посмотрел бы я, как ты будешь есть стейк и вилки для устриц». Тупая боль пульсировала в виске. Мы обсуждали обеденный этикет уже целый час, и я был готов проткнуть Андреаса одной из его любимых вилок. На прошлой неделе после парламентского голосования он официально переехал из дворца обратно в свой таунхаус. И мы изучали сервировку стола, сидя у него на кухне. Я попросил его помочь мне освоить королевский образ жизни, дипломатический протокол, высшее общество, Эльдора и так далее. Я уже пожалел об этом, хотя мы даже не закончили первый урок. Прежде чем я успел ответить, раздался дверной звонок, который спас Андреаса от смерти в результате удара столовым прибором. «Изучай схему», — бросил он и пошел открывать дверь. Боль в виске запульсировала сильнее. Надо было обратиться за помощью в офис дворцового протокола. Там сидели бесчувственные автоматы, но, по крайней мере, мне не приходилось постоянно бороться с желанием их убить. Послышали слабые голоса и звук шагов. «Рис?» Я поднял глаза и увидел в дверях Бриджит вместе с Бутом. Даже не знаю, кто удивился сильнее, она или я? «Что ты здесь делаешь?» — спросили мы хором. «Кажется, я стал самым популярным человеком в семье». Андреас обошел Бриджит. «Какая ирония!» Она подошла ко мне и быстро поцеловала, прежде чем бросить холодный взгляд на Андреаса. «Ты самый популярный человек исключительно в своей голове». Я не смог скрыть улыбки. Ехидная Бриджит — одна из моих любимых. Андреас изогнул бровь. «Тогда, может, объясните, что вы здесь делаете, ваше высочество? Я думал, ты слишком занята, чтобы меня навещать». «Хороший вопрос. Бриджит должна быть на совещании по поводу коронации». Встреча закончилась рано, и я решила зайти поблагодарить тебя. «У меня не было возможности сказать это раньше, но я ценю, что ты помог Рису с Эрхолом. Вышло не слишком убедительно. Отношения Бриджит с Андреасом потеплели на несколько градусов с тех пор, как она узнала, что он пытался ей помочь своими дурацкими методами. Но лучшими друзьями они никогда не станут. Они были слишком разными и имели довольно своеобразную историю отношений. Губы Андреаса расплылись в коварной ухмылке. «Не будь засранцем», — предупредил я. «Я? Никогда». Протянул он, прежде чем повернуться к Бриджит. «Я ценю благодарность, дорогая кузина. Значит ли это, что в будущем ты должна мне услугу?» Она прищурилась. «Даже не начинай». Андреас пожал плечами. «Попробовать стоило? Пока ты здесь, может, объяснишь своему парню, как все устроено?» Я нарисовал идеальную схему, но, увы, этого недостаточно. Замешательство Бриджит сменилось весельем, когда я объяснил ситуацию, не сводя взгляды с Андреаса. «Он не разбирается в вилках», — сказал Андреас, когда я закончил. «Я пытаюсь его обучить. Только представь, есть спагетти вилкой для салата». Он пренебрежительно фыркнул. «Разбираюсь достаточно, чтобы тебя одной из них заколоть», — сказал я. Бот фыркнул. «Насилие — это единственный вопрос, над которым нам следует поработать». Андреас допил виски и поставил бокал на столешницу. «Теперь ты встречаешься с принцессой. Ты не можешь ни с того ни с сего тыкать в людей вилками». «О, я думаю, люди поймут, когда узнают, кто именно стал моей жертвой». Бриджит рассмеялась. «Забудь о нем, сказала она мне. «Я тебе помогу». Она повернулась к Буту. «Я в порядке. Со мной Рис». «Полагаю, ты хочешь посмотреть какой-нибудь футбольный матч?» Футбол — это когда мяч пинают, а они берут в руки, как в американском футболе. Одна из тысячи мелочей, к которой мне пришлось привыкать. Самый популярный спорт на планете в большинстве стран мира называют футболом. Но в американском английском для обозначения привычной нам игры с мячом используется другое слово — соккер. просиял. Если вы не возражаете, ваше высочество... Поскольку было поздно, а у Андреаса не было никаких продуктов, кроме молока и яиц, мы заказали еду на вынос. Буд смотрел матч в кабинете, а Бриджит и Андреас спорили, как научить меня столовому этикету. В конце концов я освоился, и мы перешли к дворянским чинам. Их запомнить оказалось нетрудно. После королевской семьи высшее место занимают герцоги и герцогини, за ними следуют маркизы, «Графы и бароны». В Эльдоре была такая же иерархия, как Британии. «Возможно, из тебя все-таки выйдет хороший принц-консорт». Андреас вытер рот салфеткой и посмотрел на часы. «Если позволите, меня ждет разговор со старым другом из Оксфорда. Не разнесите мне кухню». «Рад слышать. Ты же знаешь, я живу ради твоего одобрения». «Невозмутимо», — ответил я. «Знаю». Уходя, он хлопнул меня по плечу, и уровень моего раздражения вырос еще на одну ступень. Не могу поверить, что у нас с этим парнем общая ДНК. Когда я вновь повернулся к Бриджит, она безуспешно пыталась подавить улыбку. Что смешного? Вы с Андреасом цапаетесь, как мы с Ником. Ее улыбка стала шире, когда она увидела непонимание на моем лице. Вы ссоритесь, как братья. Братья. Я ведь этого даже не осознавал. Я знал, что у нас с Андреасом общий отец, но ведь он мой брат. Настоящий, хотя и раздражающий. И видимся мы регулярно. Мы все время спорим. но, Возможно, братья так и делают, если верить Бриджит. Откуда мне знать? Я всю жизнь был один до нынешнего момента. Сердце сжалось от странного чувства. Я еще не совсем ему доверяю признался я. «По натуре я циник, и хотя Андреас не сделал ничего сомнительного после того, как я узнал о нашем родстве, с тех пор прошло всего два месяца». «Я тоже, но давай будем оптимистами. Кроме того, хорошо, что у тебя появился брат. Правда, я бы хотела, чтобы он был не настолько...» «Андреасом?» Бриджит рассмеялась. «Да. Хм, посмотрим». Я притянул ее к себе и поцеловал в лоб. Из кабинета слышались звуки футбольного матча Бута, А контейнеры с едой лежали на столешнице вместе с пустым стаканом из-под виски и помятой схемой, нарисованной для меня Андреасом. Совсем не похоже на королевское собрание. Скорее, обычный домашний вечер среды. И когда Бриджит обняла меня за талию, Андреас вернулся, ворча об отсроченном мальчишнике на Санторине. Я, наконец, осознал, что за странное чувство меня посетило. Я почувствовал себя счастью семьи».